Глава четвертая Гард Олбани вернулся в отель и позвонил мисс Софи Фелл. Однако ему ответила чьё-то контральта. «Мисс Браун слушает. Я компаньонка мисс Фелл». Он не помнил никакой мисс Браун. Прежнюю компаньонку звали иначе, и она щепетала, тогда как голос мисс Браун наводил на мысль о мраморном зале с катафалком и венками. Не хватало только мрачной музыки. Вряд ли это поднимало настроение тети Софии. Олбини спросил, а я могу поговорить с мисс Фэлл. Она отдыхает. Что-нибудь передать? Если она не спит, не могли бы вы меня переключить? Я ее племянник, Гард Олбини. Я хочу приехать. Наступила пауза. Судя по всему, неодобрительная. Послышался тихий щелчок. И тетя София отозвалась. «Кто говорит?» «Гард, как поживаете? Мне дали отпуск, вот я и подумал, отчего бы не заглянуть к вам. Вы ведь не станете возражать?» «Конечно нет, мой дорогой мальчик, когда же ты приедешь?» «Отпуск, к сожалению, ненадолго, поэтому чем скорее, тем лучше. Могу добраться как раз к обеду или к ужину». «Ну, мы зовем его обедом, хотя едим только суп и что-нибудь экономичное. Ну, например, яичницу без яиц или суррогатную рыбу». «Господи помилуй, что такое суррогатная рыба?» «Ну, если не ошибаюсь, это рис и немножко анчоусового соуса». «Флоренс, такая умница!» «Да, просто чудо! Я привезу бекон и что-нибудь еще. Заодно можете пользоваться моим мясным пайком». Когда я приеду, мне и так хватит. До встречи, тетя Софи. В Борне не было станции. Пассажиры выходили в Пэрис-Холте и шли половиной мили по дороге, если не знали короткого пути, либо милю с четвертью по полям, если знали. Единственным множеством со времен детства Гарта стали появившиеся на поле высокие электрические опоры. Уродливые, но, несомненно, полезные. Сам по себе Борн ничуть не изменился. По-прежнему по обочине деревенской улицы бежал ручеек, через который жители переходили по плоским камням, принесенным с развали набатства. Домики с низкими крышами и маленькими окошками были, как всегда, неудобны и живописны. В садиках теснились георгины, настурцы, флоксы, подсолнухи, алтей. А на задних дворах виднелись аккуратные грядки с морковью, луком, репой, свеклой и капустой. В тени старых фруктовых деревьев. Они сгибались под тяжестью яблок, груш и слив. «Урожайный год!» – отметил Гарт. Было малолюдно. Кто-то посмотрел и улыбнулся, кто-то кивнул и поздоровался. Но и старый Эзра Пинкот Позор огромной семьи Пинкот в развалку вышел из церковного проулка, направляясь в паб «Черный бык», где намеревался провести остаток вечера. Гард подумал, что, по крайней мере, Эзра не изменился ни на волосок. Впрочем, в худшую сторону меняться было уже некуда. А лучший, как все знали, Эзра не задумывался ни на мгновение. Он едва ли мог сделаться еще грязнее и отвратительнее. Веселый мошенник искренне довольный собственной жизнью и репутацией самого ловкого браконьера в целом графстве. Никто ни разу не поймал Эзру на браконьерстве, но он во всеуслышавании говорил, что мясной паёк ничуть его не смущает. Лорд Марфил, председатель суда, однажды высказал мнение, что Эзра уплетает на ужин фазана гораздо чаще, чем он сам. Гарта кликнул «Привет, Эзра!» Тот в ответ закатил глаза и подмигнул, а затем, шаркая ногами, подошел и поздоровался. — Скверные времена, мистер Гард? — Ну, не знаю. — Скверное пиво, — с горечью продолжал Эзра, — стоит вдвое дороже прежнего, и чтобы захмелеть, выпить надо втрое больше. Вот что такое, на мой взгляд, скверные времена. Я сейчас, как не бейся, не могу напиться. Он зашаркал дальше, Агард собрался перейти на другую сторону. Но тут же Эзра обернулся, подмигнул опять и сказал, как говорил старик-священник, если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну и Богу, прямо из сил выбишься. Церковь стояла на противоположной стороне улицы, фасадом к домам. Квадратная серая башня, старая, покосившаяся над во дворе. Сразу за церковью начинался общественный выгон по одну сторону которого тянулись деревенские дома, а по другую, за оградой, обитал священник. Там же, в маленьких коттеджах, в пору детства Гарта, жили доктор Мид и несколько пожилых дам. Доктор Мид уже умер, и в Мидоукрофте наверняка поселился кто-то другой. Гард задумался, что поделывает Джейнис. Забавная маленькая девочка ходила за ним по пятам и сидела тихонько, как мышка, когда он ловил рыбу. Он повернулся направо у церкви и вошел во двор, подумав, какой ужас пришел бы дедушка, увидев сорняки, поросшие мхом гравий и нестриженную много лет поросль, заполонившую дорожку. Как нелепо со стороны тети Софии оставаться тут! Если этот дом слишком велик для нового священника, то, несомненно, велик и для нее. Но Гарт не мог вообразить тетю Софи где-то в другом месте. Он вошел с парадного крыльца, как делал всегда, поставил чемодан и бодро позвал ⁇ Тетя Софи, я приехал ⁇ Переваливаясь сбоку бок из гостиной вышла мисс Софи Фел, полная старая дама в сером платье с цветочным бело-лиловым узором. Несмотря на внушительные размеры, ее голова казалась непропорционально большой, круглое лицо, похожее на луну. Венчала масса белых кудрей, как будто сделанных из хлопка. У тети Софи были круглые розовые щеки, круглые синие глаза, смешной ротик, похожий на розовый бутон, и по меньшей мере три подбородка. Обнимая тетушку, Гарт почувствовал себя мальчиком, приехавшим из школы на каникулы. Они всегда встречались вот так. Он целовал тетю Софи в прихожей. «Все равно, что поцеловать пуховый матрас» от которого пахло лавандой. А потом вместо дедушкиного голоса из кабинета сквозь открытую дверь гостиной повеяло чужим присутствием мисс Браун, которую Гард по ощущениям узнал бы где угодно. Он запомнил ее голос до мельчайших подробностей. Она появилась нечто вроде испанского инквизитора в юбке, с палыми щеками и глубоко сидящими глазами, высокая властная фигура, худая, как скелет. Мисс Браун носила простое черное платье, но превосходного покроя. У нее были красивые руки и ноги, а под дряблой кожей угадывались изящные черты. Он подумал, пожелая медуза Горгона, и принялся гадать, что вынудила тетю Софи выбрать мисс Браун. Мисс Фел немедленно ответила. — Это моя компаньонка, мисс Браун. В прошлом году мы познакомились с той чудесной водолечебницей. Ты знаешь, я вообще не хотела ехать, но милая, милая миссис Голфорд очень настаивала, и мы так давно не виделись, поэтому я решилась и была вознаграждена. Я не только прекрасно провела время, но и встретила мисс Браун, и убедила переехать сюда и составить мне компанию. Своим низким скорбным контральтом мисс Браун отозвалась. Мисс Фэлд слишком любезна. Тем же тоном она произнесла, что ужин в половине восьмого, и намекнула, что Гарду, возможно, пора отправиться к себе. Просто удивительно, как сильно его раздражала необходимость повиноваться постороннему человеку. Тетя Софи прощебетала, займешь свою старую комнату. Но раздражение осталось. Это раздражение длилось достаточно долго, чтобы гард успел устыдиться. Если бы мисс Фелл не омрачала ужин, Гард почувствовал бы себя вернувшимся блудным сыном. Подали очень вкусный суп, прекрасное рагу, зеленый горошек из собственного сада и кофейное мороженое. Потом тетя прогулялась с ним к цветнику, чтобы похвалиться поздними флоксами и ранними маргаритками. Гард обрадовался, что тетя Софи наконец в его распоряжении. «А я и не знал, что мисс Джонсон уехала. А как давно у вас живет мисс Браун?» Тетя просияла. «С прошлого года, дорогой, а я думала, ты знаешь, ну, конечно, я тебе писала. О, я была в то время довольно рассеяна, но все обернулось к лучшему, как часто бывает. То есть, конечно, получилось очень грустно, потому что у мисс Джонсон умерла сестра, и ей пришлось поехать к зятю вести хозяйство. У него трое детей-подростков, и он просто с ума сходил от горя. Но потом она за него вышла, вот и оказалось, что все к лучшему». Она вновь заулыбалась. «А мисс Браун?» «Дорогой мой мальчик, я ведь тебе уже сказала про водолечебницу и мисс Голфорд. Там мы и познакомились. У мисс Браун была временная должность, а я убедила ее поехать сюда». Тетя Софи положила руку на плечо Гарта и доверительно взглянула на него круглыми синими глазами. «Знаешь, милый, что-то мною управляло. Я страшно скучала и раздумывала, ну кого бы пригласить к себе». Я предложила Дженнис Мит, но, разумеется, молодой девушке это скучно, и я вполне понимаю, чего она предпочла мистера Медека, хотя он и весьма неприятный тип. Значит, именно Дженнис была секретаршей Харша. Вот неожиданная удача. Гард попытался представить, какой она выросла. Но прежде чем туман в голове успел рассеяться, тетя София вновь заговорила про мисс Браун. Понимаешь, это просто чудо. У миссис Голфорд есть подруга. Ну, не та, чтобы близкая такая, но они очень подружились, потому что провели целый месяц в водолечебнице до того, как я туда приехала. Ее зовут мисс Перри, и она знает всякие занятные штуки. Предсказывать будущее на картах, вызывать духов. Ну, конечно, страшная чушь, то есть я раньше так считала, но право же очень занимательно». Вязать иногда надоедает, а в библиотеке как будто нарочно привозят такие книги, которые никто не станет читать. Поэтому мисс Перри оказалась очень приятным разнообразием. Гард мысленно застонал. К чему клонит тетушка и во что она ввязалась? Мисс Софи похлопала молодого человека по плечу. «Дорогой мой мальчик, у тебя лицо в точь-точь, как у дедушки». Сомневаюсь, чтобы он это одобрил, но ведь все вернулось к лучшему. Когда я познакомилась с мисс Перри, она гадала на кофейных зернах. Она сказала, что я только что пережила серьезную разлуку. Ничего удивительного. Разумеется, миссис Голфорд знала, что мисс Джонс пришлось уехать. «Держу пари», — она рассказала мисс Перри. Гард расхохотался. Тетя София отличалась проницательностью, которая порой проявлялась весьма неожиданно, и ответил «Да уж, не сомневаюсь. Ну и что же было потом?» А на следующий вечер мисс Перри достала карты и сказала миссис Голфорд, что вскоре ей предстоит тревога за родственника. Так оно и случилось, потому что у ее двоюродной сестры сын три недели пропадал без вести. Но потом нашелся, слава богу. «А что она еще вам сказала?» «А теперь будет самое чудесное. Она пообещала, что я встречу человека, который перевернет всю мою жизнь. И меньше, чем через сутки я познакомилась с мисс Браун». «Но каким образом?» – спросил Гард. «Что? Каким образом вы познакомились?» «О, «Если не ошибаюсь, мисс Перри нас и познакомила», – ответила мисс Фэлл. Мальчик мой дорогой, ты даже не представляешь, как она действительно перевернула мою жизнь. Она такая сообразительная, прекрасная домоправительница. А какая музыкальная! Ты ведь знаешь, как я люблю музыку? Мисс Браун играет в церкви на органе. Еще она прекрасно поет. А вам не кажется, что она мрачновата? Мисс Фелл испуганно взглянул на племянника. — «О, ничуть! Я понимаю, что ты имеешь в виду, но недавно мы пережили всесильный шок. Ты, возможно, читал в газетах? Мистер Харш – такой приятный мужчина и тоже отличный музыкант. Так вот, его нашли мертвым в церкви, не далее, чем позавчера». Боюсь, он покончил с собой. «Мы все так расстроены и взволнованы!» Она взяла Гарта под руку. — Такое несчастье! И знаешь, твой приезд обрадовал меня сильнее обыкновенного, потому что завтра будет дознание, и твое присутствие послушает большой поддержкой. — Вы хотите сказать, что обязаны туда идти? Круглые синие глаза с тревогой обратились на него. — Конечно, милый! Я ведь слышала выстрел!